Глава 28. Каждая новая миля поездки на следующий день их путешествия радовала Элизабет необыкновенно. Душа ее радостно пела в диком первобытном восторге. Сестра была здорова и казалась спокойной, страхи исчезли, а путешествие на север стало просто неисчерпаемым кладезем радости. Как только повозка свернула с большака на аллею, ведущую в Хансфорт, глаза Лизи впились в ландшафт в ожидании, что вот-вот покажется дом священника, что из-за следующего поворота выглянет старинная обитель нынешнего пастора. Вдоль обочины шел частокол, отделявший владения Розингс-парка. Элизабет невольно улыбнулась, вспомнив все, что она слышала о его обитателях. Проехав еще немного, она, наконец, различила очертания дома. Сад, уступами спускавшийся к дорожке, дом, устроившийся на вершине холма, зеленый частокол и лавровая изгородь все говорило о том, что они почти на месте. На пороге появились мистер коллинс и Шарлотта. Карета остановилась у маленькой калитки, за которой начиналась усыпанная мелким гравием дорожка к дому и к многочисленным улыбкам и поклонам. Какое-то мгновение, все они просто стояли друг против друга, не в силах налюбоваться милыми и родными лицами после этой первой долгой разлуки. Миссис Коллинз обняла подругу за плечи и пригласила в дом, И Элизабет в сотый раз поздравила себя с тем, что собралась приехать туда, где ее ждал такой радушный прием. Она жадно изучала все. От нее не укрылось, что женить бы нисколько не изменила манеры мистера Коллинза. И формальные любезности кузена почти слово в слово повторяли то, что она уже не раз от него слышала. Несколько минут она была вынуждена терпеливо отвечать на обстоятельные его расспросы относительно здравия родственников. Задержавшись еще на пару минут для того, чтобы оценить аккуратность резной двери, вся компания без промедления прошла внутрь и, оказавшись в прихожей, во второй раз выслушала долгие и напыщенные слова, смысл которых сводился к «добро пожаловать в нашу скромную обитель». Не блеща оригинальностью, мистер Коллинз счел своим долгом повторить приглашение жены освежиться с дороги. Элизабет мысленно уже приготовилась к тому, чтобы познать глупость кузена во всем ее обильном великолепии. А тот не мог не указывать на точные пропорции комнат, на их освещение и мебель, чтобы невольно не обращаться именно к ней, словно давая понять, что она потеряла. отвергнув однажды его руку. Но, несмотря на то, что обстановка действительно казалась аккуратной и вполне удобной, раскаяние так и не посетило душу мисс Беннетт. Все, что сейчас действительно ее занимало, было искреннее изумление, как эта подруга сохраняет столь бодрый вид в компании с таким индюком. Когда с языка мистера коллин срывалась новая глупость, естественным образом заставлявшая его кузину краснеть, она невольно обращала свой взор на Шарлотту. Раз или два Элизабет замечала даже легкий румянец, но в основном миссис коллин вполне разумно старалась по возможности больше пропускать мимо ушей. Просидев достаточно долго для того, чтобы восхититься каждым завитком на мебели, начиная от буфета и заканчивая каминной решеткой, отчитаться о каждой проделанной миле и обо всех событиях в Лондоне, гости получили приглашение от хозяина прогуляться немного по саду, к слову, весьма обширному и отлично разбитому. Уход за садом в представлении мистера Коллинза числился среди скромных и милых развлечений. Впрочем, Элизабет восхищалась скорее не цветниками, а железной выдержкой Шарлотты, заметившей огромную пользу таких упражнений для здоровья и признавшейся, что всячески сама поощряет эти труды супруга. Водя их по всем аллеям и петляя по каждой дорожке, мистер коллинс в непрестанной своей болтовне делал промежутки едва достаточные для того, чтобы гости его успели восхищенно ахнуть от открывшегося вида и, практически не заметив красоты, рыстью пронестись среди лжайк. Хозяин дома не ведал усталости, оседлав любимого конька. Он помнил размеры каждого поля и знал наперечет, сколько деревьев посажено в той дальней роще. Но из всех видов его собственном саду, в здешнем околодке и даже во всем королевстве ни один не мог сравниться с перспективой, открывшейся среди деревьев на усадьбу Розингс, которая представляла собой приятное современное строение, расположившееся на небольшом пригорке. Из своего сада мистер Коллинс наверняка проводил бы гостей на собственных два луга, если б несущая безделица. На траве лежал густой иней, а барышни носили совсем легкие туфельки. Пришлось сэру Уильяму сопровождать своего зятя, в то время как дамы повернули к дому. И Шарлотта, обняв сестру и подругу, впервые просияла от счастья, неожиданно получив возможность показать тем свое жилище без помощи. Мужа. Дом был небольшой, но добротно и удобно выстроенный, и каждая комната дышала чистотой и порядком, заставившим Элизабет с уважением взглянуть на подругу. Как только о мистере Коллинзе забыли, по дому разлился сладостный аромат покоя и уюта. И судя по тому, как миссис Коллинз легко вышла из-под чар своего супруга, это упражнение было ей Хорошо знакома. Элизабет уже узнала, что леди Кэтрин сейчас у себя дома. К этой теме вернулись снова за ужином, когда мистер Коллинз вслух и не к месту заметил. Да, мисс Элизабет, вы удостоены неслыханной чести познакомиться с леди Кэтрин де Бург в ближайшее воскресенье в церкви. Нет нужды говорить, что вы получите от знакомства с ее милостью огромное удовольствие. Она — самолюбезность и обходительность, и я не сомневаюсь в том, что вы проникнетесь к ней благодарностью за то внимание, которое она вам окажет после мессы. Я даже не сомневаюсь в том, что ее светлость непременно включит вас и мою своей Марию в списке приглашенных на все званые вечера, что намечено здесь на время вашего пребывания в Хансфорде. Ее отношение к моей милой Шарлотте просто очаровательно Мы по два раза каждую неделю обедаем в Розингсе, и после этого нам не позволяют возвращаться домой пешком. Леди Кэтрин часто сама присылает свой экипаж за нами. Вернее, один из своих экипажей, потому что у нее их несколько. «Леди Кэтрин очень уважаемая, действительно умная дама», подтвердила Шарлотта, а потом добавила, «и очень внимательная соседка». «Совершенно верно, моя дорогая. Именно это я имел в виду». Она из тех женщин, к которым невозможно относиться без должного уважения и даже восхищения. Вечер прошел преимущественно в смыковании новостей из Хэртфордшира, озвученных после того, как те уже были изложены в письмах. Когда вечер закончился, Элизабет в тишине собственной спальни принялась рассуждать над тем, насколько счастлива ее подруга. Она думала о том, Каким образом Шарлотта умудряется держать в руках своего супруга? Сколько сил ей требуется, чтобы выносить это глупое создание? И о том, как здорово ей все это удается. Предстояло еще предугадать, как пройдет ее визит, случится ли зажурчать нежному ручейку их доверительного разговора, как сильно будет досаждать ей кузена и насколько... соответствует действительно радушные его перспективы относительно предстоящих увеселений в Розингсе. Живое воображение Элизабет не знала усталости. Около полудня на следующий день, когда она одевалась в своей комнате для прогулки, внимание ее привлек неожиданный и непонятно откуда исходивший шум. Казалось, все домочадцы вдруг разом беспокойно заговорили. Потом послышался частый топот на лестнице и раздался тревожный выкрик ее собственного имени. Открыв дверь, она увидела Марию, задыхавшуюся от спешки и от волнения. — О, Элиза, дорогая, умоляю, скорее в столовую, там действительно есть на что посмотреть. Ни за что не скажу, что там такое. Скорее, немедленно беги вниз. Напрасно Элизабет засыпала вопросами глупую девчонку. Мария, не проронив более ни слова, схватила ее за руку и опрометью бросилась в столовую, окна которой выходили на широкую аллею, где и следовало искать само чудо. Там, рядом с садовой калиткой, у низкого фаэтона, стояли две леди. «И это все?» — возмутилась Элизабет. «Я-то уж думала, что на сад напали полчища свиней, а это всего лишь леди Кэтрин с дочерью». «Ах, дорогая», — шокированно захлопала ресницами Мария, встретившись с таким невежеством, — «это вовсе не леди Кэтрин. Та, что постарше, миссис Дженкинсон, она живет вместе с ними, а та, что помоложе, мисс Де Только посмотри на нее. Она такое маленькое создание. И кто бы мог подумать, что она будет такой тощей и крошечной». «Это совершенно бесчеловечно — держать Шарлотту на улице на таком ветру. Отчего они не заходят в дом?» «О, Шарлотта говорит, что они почти никогда этого не делают. Если мисс Дебург заходит в дом, для них это несказанная честь». «Мне нравится, как она выглядит», — рассеянно заметила Элизабет, поглощенная совсем другими мыслями. «Да, ему она определенно подходит. Как раз тот тип, который ему нужен». Мистер Коллинз и Шарлотта стояли у калитки, беседуя с дамами. Сэр Уильям, к вящему веселью Элизабет, замер на пороге дома, подавленный настоящим величием, явившимся по соседству из ниоткуда. И стоило мисс Дебург случайно обернуться в его сторону, как он принимался истово кланяться, точно китайский болванчик. Какое-то время барышни простояли у окна молча. Вскоре... Дамы уехали, и остальные вернулись в дом. Мистер Коллинс, вероятно, заметил девушек у окна не раньше, чем громогласно принялся их поздравлять с неописуемой удачей. И был он так многословен, что Шарлотте пришлось вкратце его пояснить. На следующий день вся компания приглашена отобедать в Розингс.